Комиссар покивал головой, будто бы соглашаясь, и тут же спросил. — Как вы считаете, на какие средства существуют патриотические партии и движения? Кто их финансирует? — Никто с миру по нитке. — Этого не может быть. — Может, — буркнул полковник. — Насколько я представляю, патриотизм всегда существовал на энтузиазме, на любви к Отечеству. — Любопытное суждение. — Чего уж любопытного, товарищ генерал? — И прошу вас, не привязывайте меня к политике. Мне лично все равно — левые, правые, красные, белые. — Да, боже упаси! — замахал руками комиссар. — Мне, наоборот, нравится ваша позиция. Мы должны служить Отечеству, а не политикам. — Скажите, господин полковник, с какими проблемами... Сталкивается ваша агентура во время работы среди оппозиции. Полковник посмотрел на него оловянными глазами. Красных флагов не хватает. Красных флагов? Мне нравится ваш юмор. Это не юмор. Старые износились, Амон много изорвал, а новых не шьют и кумача не выпускают. А если серьезно, комиссар заскрипел кожаной курткой. Если серьезно, то в рядах оппозиции мне скучно работать. Для меня там ничего нет. А проблемы? Одному агенту сломали ребра в давке. Двоих ОМОНовцев измолотили дубинками, попали в больницу. И еще один получил воспаление легких. — Понимаю, понимаю, — закивал шеф и неожиданно переключился. — Вы сегодня собирались в командировку? Полковник внутренне насторожился, вспомнив о стукачах в своем отделе, но тут же расслабился. Спецрейс самолета заказывался через аппарат шефа. — Да, мне срочно нужно вылететь в Ужгород. — Прошу вас, господин полковник, отмените командировку. С нотой требовательности произнес комиссар. — Перенесите на несколько дней. — Это невозможно, — категорично заявил Арчеладзе. — Извините, вынужден не подчиниться. А если это мой приказ? Наглость его уже перехлёстывала через край. Комиссар пытался подмять отдел и его, полковника Арчеладзе, под себя. Вообще бы следовало взорваться и хлопнуть дверью. И тут же доложить папе. Однако красивее было уйти отсюда с дипломатической улыбкой. — Придется отменить приказ, товарищ генерал. Мой патрон дал добро на командировку. Увы. — Ну, коли так, — тоже дипломатично разулыбался шеф. — Не смею задерживать. Честь имею. — кивнул полковник и вышел. И возвращался в свой отдел обескураженным. Сились объяснить... С чем связан этот несостоявшийся приказ? То ли комиссарчик что-то пронюхал про амальгаму, а такого быть не может, даже воробьеву словом не обмолвился, то ли это просто провокация, проявление своей воли и прихоти. А вот захочу — отложишь командировку. Срочно нужен Негрей. Может, он что прояснит? А если Негрей вляпался? — Не смог использовать мочалку. Он едва сдерживался, чтобы не бежать коридорами, но в свою приемную буквально ворвался. Секретари вытянулись. «Негрей объявился», — доложил телефонист. «Через час будет здесь». «Эдуард Никанорович, обед подавать?» — спросил секретарь порученец. «А то в двенадцать спецрейс». Они были спокойные, как слоны. «Подавай» обронил полковник и шагнул в услужливо распахнутые перед ним двери. Сразу же прошел в комнату отдыха и выпил стакан вина. Выгонять, проклятый Стронцы, так уж выгонять. Но к обеду притронуться так и не смог. Ходил из угла в угол, пихал стулья, дергал занавески и не мог справиться с возбуждением. То ли в самом деле... Из организма потоком выделялся стронций, превращая его в ядерный реактор. То ли шалили нервы, и следовало ехать собирать опята. А тут еще зазвонил телефон неотложных мероприятий. И начальник опергруппы сообщил новость. В квартире на улице Рокотова никого нет. Охи, вздохи и восклицания, считанные со стекол, ничто иное, как магнитофонная запись. При исследовании это подтвердилось. Иностранец и гражданка Жуго могли уйти только через подвальный этаж, который имеет выход на тыльную сторону дома. А наружка, естественно, наблюдала за подъездом. Кроме того, установили, что Кристофер Фрич, сын Джонована Фрича, представителя шведской стороны фирмы «Валькирия», погибшего недавно, а точнее исчезнувшего бесследно на Урале, при неясных обстоятельствах. Нет трупа, нет факта гибели.